Афанасийский храм – бордель в южных трущобах возле границы торгового конца, благородные обитатели которого часто сюда заглядывают. В числе работниц, помимо других, входит и сестра Присси. Сильное отвращение Присси к неизбежно грозящей ей работе здесь является мотивом едва ли не всех ее поступков.